Надежда Соколова. Предсказанный муж. Игры с драконом. Глава первая. Уже несколько лет Диаренис, столицу княжества, трясло словно в тяжелой лихорадке. Сам эльфийский крон-принц Дорион изволит пожаловать на свадьбу сестры. Его высочество после трагической гибели беременной супруги и двоих детей считался пропавшим без вести в течение 30 лет.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 Вся высшая знать мужского пола дневала и ночевала при дворе, не только обмениваясь сплетнями, но и стараясь подготовить достойный прием его высочеству. Женщины спешно занялись своим гардеробом, наводили лоск на одежду и обувь, восстанавливали в памяти правила этикета при общении с альфийской высшей знатью. Слуги помогали хозяевам, купцы исправно снабжались снедью, и дворец князя, и дома побогаче, не забывая класть лишний золотой в собственный кошелек. В общем, город больше напоминал растревоженный пчелиный улей. а не тихую столицу, к которой я за эти месяцы успела привыкнуть. Эльза, устав смотреть, как раз за разом нарезает круги по залу женской фигурок, позвала я подругу. «Да, уже не приятельницу. Мы давно жили под одной крышей, постоянно помогали друг другу, поэтому я, как ни странно, с полным правом могла назвать жену Эльфа подругой». «Эльза, успокойся, ковер протрешь». «Вера, вот как ты можешь быть такой равнодушной? Это же принц!» – подлетела ко мне молодая женщина. «Эльфийский! И он!» Он играет на арфе. Боги, устало вздохнула я. Эльза, ты ещё помнишь о том дурацком гадании? Да расскажи о нём мужу, пусть купит себе арфу и начнёт учиться на ней играть. Не смешно. На нежных щёчках появился румянец, накрашенной губке надулись, подведённой тушью глаза прищурились. Год, между прочим, прошёл. А вдруг там будет дракон? Где? уточнила я, лениво покачиваясь в кресле-качалке и думая, что нужно будет чуть позже обязательно зайти к сыну, проверить, как справляется его нянька. на брак и сочитание не будет. Я в очередной раз широкозил новую. По ночам всё же следует спать, хоть и изредка. Он год нигде не появлялся, так что тот бокс слово держит. А значит, у меня в запасе ещё 12 месяцев, чтобы всё продумать. Что там думать, фыркнула Эльза. Сама нагадала, между прочим, и я по твоей милости тоже. Так забудь, что ты так переживаешь. Флориан вроде успел в тебя влюбиться, вы уже о детях думаете. Смысл нервничать. Удивименно вот нервно подскочила с дивана моя собеседница. Уже думаем о детях. Какие там дети, если вдруг окажется, что моя судьба и его брат. Судьба? Я иронично улыбнулась. Знаешь, в моём бышем мире было изменённое, что каждый сам кузнец своего счастья. Сама Эльза. Не хочешь ты жить с Дорианом. Тебя никто не заставит. А ты ведь не хочешь, правда? Хитро прищурилась я. Подруга вспыхнула. Естественно, нет. Тогда расслабься, пожалуй, я плечами, пару секунд покачавшись, я всё же встала. Пойду, посмотрю, как там Берд. На самом деле, сына звали Бертанис. Но коверкать язык, произнося полностью имя, когдавалло малыша, я не собиралась, поэтому вслед за мной все домашние прозвали карапуза Берд. Парень оказался активным и любознательным. В 10 месяцев пошёл и теперь несчастные няньки не знали ни секунды покоя, стараясь свистеть к минимуму все возможные ушибы и падения. Из детской, как обычно, слышались крики. Я с опаской приоткрыла дверь. Сын вырывался из рук одной из нянек и тянул руки к шторам, маленький исследователь. "Берт", позвала я, заходя в комнату и присаживаясь к креслу, стоявшему неподалёку от входа. "Сынок, мама пришла". Нянька отпустила ребёнка, годовалое чудо скоро оказалось у меня в руках. "Привет, мой маленький", я с нежностью погладила малыша по тёмной головке. Берт уже в год был очень похож на отца, и внешность и характер вылиты из Димирий. "Он обедал?" обнимая ребёнка, повернулась я к одной из нянек.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 Двухлетняя передышка, дарованная божествами, особо ничего в моей жизни не изменила. Мы с Демирием все так же обещались только за столом и по ночам. Видеть во мне человека муж не желал, свои дела не посвящал, моими не интересовался. Не сказать, что меня устраивало такое положение дел. Мне хотелось более страстных и в то же время более доверительных отношений. Но, увы, супруг, обрадовавшись наследнику меня, посчитал чем-то вроде бесплатного приложения к ребенку. Пока рядом маячил дракон, Демири еще пытался проявить лучшие свои качества. Когда же соперник исчез с горизонта, муж посчитал, что опасаться больше нечего, и с головой окунулся в работу и хобби. Своё отвратительное настроение я, как и раньше, периодически выплёскывал на полотна, продолжая создавать мрачные картины с несуществующими жуткими пейзажами. Портреты мне тоже заказывали, поскольку я после памятного вернисажа и прогулки с лордом Шеринасом под ручку по залам стал известным и модным в аристократическом кругах художником. Салон картин Агнеса процветал, поэтому считал с хорошим тоном увидеть в особняках что-либо из моих работ. В советующность баронессы Ларской я открыла счёт в одном из банков столицы и периодически вносила на него определённую сумму. Будучи замужней дамой старше 25 лет, я могла себе позволить финансы не зависеть от супруга, чем и пользовалась, считая, что нужно обезопасить себя от любых возможных капризов Демирия. Эльза, узнав о моём поступке, лишь недовольно фыркнула и заявила, что в глазах общества мы с графом будем считаться супружеской парой вне зависимости от моей будущей связи с лордом Шеринасом. Я выслушала подругу, спорить с ней не стала, собрала очередную круглую сумму и в положенный день пополнила счет. Жизнь на земле научила меня необходимости всегда иметь под рукой некий неприкосновенный запас. В те времена прогулка подошла к концу, ребенка удалось увезти домой без особых усилий со стороны нянек. Поцеловав сына, я направилась к себе в кабинет, как с иронией называла выделенную для моего творчества комнату. Большое помещение с высокими французскими окнами, выходившими на солнечную сторону, был заполнен эскизами, набросками, холстами и различными художественными принадлежностями. Работа не шла. Мои мысли блуждали где угодно, но явно не в этой реальности. С каждым днём я всё чаще вспоминала слова неизвестного божества: "Бы кормлю наследника и думай, как будешь отбиваться от дракона. Он вернётся за тобой ровно через 2 года". В принципе, выводы из сказанного следовали вполне однозначные. Богам зачем-то нужно было попытаться свести нас с Шаринасом. Не исключено, что из-за скуки. За смертными наблюдать всё же веселей, чем постоянно вариться в своём котле. Дракон обо мне не забыл и появится ровно в срок, чтобы предъявить права на заинтересовавшую его попаданку. Но шанс отбиться у меня все же существует. И вот тут, сразу же после третьего вывода, следует вопрос, а нужно ли мне отбиваться? Может проще дать дракону то, что он хочет? При соблюдении определенных условий, разумеется, развестись с мужем, забрать ребенка и жить с затворницей на окраине столицы? Как-то я намекнула на такой вариант Эльзи. Подруга высмеяла мои размышления и сообщила, что ребенка граф ни при каких условиях мне не отдаст. Да и раз вот я не получу из-за большого самолюбия и его сиятельство. Сама необходимость связи с полубогом жену эльфа ничуть не задела. Как раз подобный выход из сложившейся ситуации для подруги казался самым естественным. Вот только после этой связи Эльза предлагала мне вернуться к мужу и жить с ним, как ни в чём не бывало, называя при этом имена тех дам, что в своё время так и сделали. Мне же такой взгляд на брак был противен. Изменила? Разводись? Казалось бы, что может быть проще, но только для меня землянки. Здесь же в этом мире считали иначе.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 То, что нарисовала моя оставшаяся без присмотра подсознание, больше всего напоминало этукую смесь чужого и хищника. Вроде и получилось что надо: с мощными лапами, огромным хвостом, мощной головой и непонятных размеров телом. Нет, конечно, пока это был только эскиз, но при правильном подходе к делу я снова задумалась. Агнесса смущала не окрепшую мы жителей столицы не только своими картинами, но и скандальными постановками. За прошедший год баронесса порадовала любителей театра необычной интерпретацией романа Джульетты из сказки о Золушке.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 Но на сторону Баранеса вполне ожидаемо стала свободолюбивая эльфийская принцесса, и князь, боясь сорвать намечавшуюся свадьбу, решил закрыть глаза на бунтовавшую Агнессу. И вот сейчас, посматривая на своё творение, я старалась понять, насколько безопасной для психики дам будет постановка с участием такого чудовища. Вера крик перешёл в виск. Я вздохнула, перевернула холст лицом к стене. Вера, я, Эльза, не верищи, поднявшись со стула, я потёрла затёкшую поясницу. Что-то случилось. Я пригласила модистку. Ты спустишься? Подруга ощутимо потряхивала. Вот что значит слабая нервная система и незакрытая мастерскую дверь. Урок мне на будущее. Спускаться не хотелось. Пусть и комнаты на неиспользуемом третьем этаже влекли меня больше, жилых на двух первых. Но и ударить лицом в грязь на свадьбе её высочества было нельзя, поэтому я кивнула. В четырёхоэтажном доме первый этаж был отдан для приёма гостей, служебных помещений, комнат для прислуги и обеденного зала. На втором находились жилые комнаты для граф и его семьи, четвёртый же использовался как хранилище для рукописей хобби супруга. Третий пустовал, пока я серьёзно не увлеклась живописью. Теперь все четыре этажа были, можно сказать, обитаемы. Портниха Арина, высокая, худая и чрезвычайно подвижная женщина, обшивала чуть ли не полстолицы. Не знаю, как обстояло дело с другими клиентами, а у нас с Эльзой женщина появлялась в окружении помощниц и разнообразных, часто тяжёлых рулонов ткани. Раглядуя себя в напольное зеркало, я вспоминала, как ещё полтора года назад жила с покрытым прыщами лицом, мелкой, худющей, красной, чистой без. Сейчас лицо очистилось. С той стороны зеркала на меня смотрела черноволосая, миловидная девушка с зелёными глазами, чуть заострённым носом и пухлыми красными губами. Не красавица, скажем прямо, но уже и не уродка, как воя себя считала до появления в этом мире. Госпоже не понравилась расцветка, вывел меня из задумчивости почтительный вопрос швеи. Я посмотрела на ткань, перевела взгляд на оставшиеся рулоны и уверенно качнула головой. Лиловое платье я точно не хочу, или песочное, или тёмно-голубое. Выдрессированные служанки мгновенно достали из горы рулонов нужной расцветки, и обсуждение наряда продолжилось. Помня о настроении царившем в обществе, я решила в будущем тщательнее следить за языком при разговоре с Агнессой, так как та же Эльза, судя по донесшившимся до меня отрывкам разговора, собиралась заказать платье длиной выше положенного. Некоторое время подумав, я решила внести некоторые коррективы в уже обговоренный фасон. Тем более, дракон в ближайшее время появиться точно не должен. Бордовое платье будет смотреться на мне идеально. Подруга довольно улыбалась: "Заранее предвкушай тот фурор, что произведёт среди аристократов своим нарядом". Бордовый цвет действительно выгодно оттенял её синие глаза и тёмно-каштановые волосы. Я заранее посочувствовала Лориону. Ходила молва, что его брат, принц Дорион, питал слабость к красоткам типа эльфов. Если же предсказание была хоть капля правды, скопожа вывел меня из задумчивости голос служанки. К вам пожаловала баронесса Ларская, просит срочно принять. Недоуменно приглянувшись к слезе, я оставила мадиски последнее указание насчёт наряда и спешно спустилась в гостиную, когда и по пути, что такого страшного могло произойти, чтобы Агнесса появилась здесь вне графика. Вера, её милость, поднялась мне навстречу, застелено бархатным покрывалом диванчика. Вера, ты не поверишь, что случилось. Невысокая полная шатенка средних лет, баран SLRская, ожидаемо, она нанесла визит в брюках и мужской блузе. Предводительница движения молодых феминисток, как шутку я называла её приятельница, выглядела взволнованной, если не сказать перепуганной. Ты слышала последние сплетни? Поинтересовалась Агнесса и два служанка, накрывавшие стол для чепяти, удалилась. Откуда? Я налила в чашку зелёный чай из заварника и с сожалением выпила несколько глотков. Вера, нельзя висеть за творческий образ жизни, попеняла меня гостья. Ты всё же модная художница. На этой фразе женщина запнулась, побледнела, отставила в сторону свою чашку и тихо произнесла: "Вера, ходят слухи, что твои картины обрели души". Я поперхнулся, долго кашлял, пытаясь прийти в себя. Агнесса терпеливо ждала, когда приступ кашля закончится. "Вы сейчас пошутили?" последовал пример у гостьи тоже от греха подальше оставил тяжку, спросила я, внимательно вглядываясь в тёмно-синие глаза баронессы. "Ну вы", последовал ответ. Барон Оринский утверждал, что ему по ночам снятся деревья из того проклятого леса. Графиня Верская Она полагает, что дворецкий твоего безумного замка убил ее служанку. Трофиня Верская была мне незнакома, а вот барон Оринский... Лично я этого мужчину не знал, но зато слышал о его репутации этакого местного барона Мюнхгаузена. Верить словам человека с буйной фантазией? Вера, я понимаю, о чем ты думаешь, но боюсь, сыск с тобой не согласится. Его сотрудники появятся на аукционе. Губы Агнеса искривились в призительной усмешке. Работники правоохранительных органов явно не взывали у нее уважения. Тебе тоже придется там присутствовать.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 Я усел из кресла напротив, с удовольствием вытянула ноги и пересказала наш с баронессой разговор. «Аукцион!» – оживилась Эльза. «Отличная возможность показаться в свете перед свадьбой принцессы. Жаль, новые наряды сшить не удастся. Придется идти в том, что есть». «То есть тебя не смущают все эти рассказы об оживших картинок?» – уточнила я. «Ах!» – отмахнулась от меня подруга. «Твоя живопись, конечно, своеобразна, но убить кого-то. Глупости!» Спорить я не стала. Вечером, как обычно, в моей комнате появился супруг.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 У меня тёмно-синее, а у неё светло-коричневое. Служанки помогли надеть лёгкие плащи в тон одежде, и мы все вчетвером уселись поджидавшей нас карету. Ехать было недалеко, минут 10 не больше. Как обычно, подъезд к салону перегораживали кареты. Пришлось выйти за два дома и пройти пешком целых 3 минуты. Неслыханное дело для местной аристократии. Пока шли, я заметила очередной подъехавший экипаж и чуть не споткнулась, разглядев, кто именно из него вышел. Рядом тихо оккнула Эльза: "Да уж, похоже, аукцион ожидается весёлым". Он же не должен, еле слышно пробормотала подруга. Я не стала уточнять, о ком конкретно шла речь, о ком-то принце Дориане или о поднимавшемся рядом с ним по мардерной ступени лорде Шеренасе. Как и в прошлый раз, залы были переполнены, только на этот раз в салоне бродило больше мужчин, чем женщин. Зато мои картины висели везде, с ценами. Я посмотрела на один из ценников и поняла, что Агнес всё это время безбожно меня дурила. Вера к нам уже спешила владелица галереи.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 Он при необходимости подсвечивал очередную картину и цену к ней, а посетители галереи выкрикивали свою сумму. И дракон, и кронпринц из толпы особенно уделялись, и картины не покупали, и всё же мне казалось, что знакомые глаза цвета кофе с молоком постоянно следили за мной. Возможно, это были нервы, но сидела я как на иголках. Картины расходились быстро, покупали их мужчины-одиночки, как потом объяснила мне Агнесса, чтобы пощекотать себе нервы и похвастаться перед знакомыми друзьями силой воли, выдержкой и прочими качествами настоящего джентльмена. Когда на сцене остались две последние картины, те самые деревья из проклятого леса, искривленные и жуткие, плюс дворецкие на фоне безумного замка, произошла некоторая заминка. Вещи с дурной репутацией желали приобрести сразу за двое, герцог и маркиз. Цена все повышалась и повышалась, мои глаза потихоньку перекочевали на лоб, где и застыли в изумлении. Цена обоих полотен уже сравнялась с ценой породистой лошади, когда из толпы раздался спокойный голос. «Беру обе». Народ раступился, а я... Я уже знала, кого увижу. Конечно же, лорда Шаренаса. Во всей красе, так сказать. Дракон выглядел потрясающе. Неудивительно, что практически все дамы высшего света мечтали заполучить его в любовники. Костюм тройка то ли чёрного, то ли тёмно-коричневого цвета явно был пошит искусным портным и сидел на Шаренасе идеально. Объёмная сверкающая драгоценностями булавка на галстуке подчёркивала состоятельность его сиятельства, а осанка и манера держаться сообщали всем вокруг, что мужчина прекрасно знал себе цену. Перечислять плюсы дракона можно было очень долго.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 «Твою часть денег я пришлю завтра», – сообщила сиявшая баронесса и тут же, не сдержавшись, скривилась. «Вера, идут!» «То?» – хотела спросить я, но заметила темно-зеленые фраки работников сыска. «Ваше сиятельство?» – один из высоких мужчин, сыскорейка, как называли в народе, поклонился, разглядывая меня равнодушно и вместе с ним внимательно. «Нам необходимо с вами побеседовать». «В моем присутствии», – рядом появился Демирий, – возле него стоял Лориан. «Ваше сиятельство?» Если работник с иской удивился о таком сопровождении, то виду не подал. Не думай, что это необходимо. Мы всего лишь зададим вашей супруге пару вопросов. Задавайте. Шаренас подошел и встал с другой стороны, лениво разглядывая вмиг напрягшись с искорей. Давно хотел посмотреть на вашу работу. В последней фразе слышался неприкрытый сарказм. Понятия не имею, что вообразили все сотрудники Лориана, но они отделались дежурными вопросами о моем творчестве и поспешили удалиться. Я заеду к вам завтра. Все так же лениво бросил дракон и отправился за сыскорями. Домой мы ехали молча. Мужчины мрачно поглядывали друг на друга, мы с Эльзой тоже переглядывались. Вот только общего разговора, увы, не получилось. Приехали к ужину. Переодевшись, все четверо спустились к столу. «Да мы», – начал Демири, дождавшись, пока слуги отойдут на приличное расстояние. «В городе орудует отступник, довольно сильный и искусный, поэтому прошу вас никуда не выходить без сопровождения и принимать у себя только хорошо знакомых людей». Подруга испуганно лохнула. «Их же всегда быстро вычисляют и ловят». обычно, но не всегда, хмуро ответил Лориан. В этот раз кто-то явно нацелен на месть, причём далеко не всем представителям высшего общества.